Природоохранное законодательство, техническая исполнимость, ну и общественное мнение на всякий нерегламентируемый пункт. Короче говоря, мы принимаем во внимание всех и вся. Гринпис и другие подобные организации впиваются нам в загривы как клещи, и это правильно. Мы знаем риски бурения, мы примерно знаем, что нас ожидает в отношении добычи, и мы берем в расчет время. То есть прекрасно управляемся сами, заключил Стоун. В целом, довершил Флистендаль. Но не всякий замысл доходит до воплощения. И для этого есть причины. Структура осадочных пластов нестабильна. Всегда есть опасность пробуриться в газовый пузырь. Некоторые конструкции не приспособлены для работы на больших глубинах и при подводных течениях и так далее. Но в принципе очень быстро становится ясно, что получится, а что нет. Тина тестирует устройство в Маринтеке. Мы берем обычные пробы, смотрим, что там у нас внизу, проводим экспертизу и потом строим. Йоханссон откинулся назад и закинул ногу на ногу. «И тут вдруг какой-то червь!» — сказал он. Христендаль улыбнулся несколько принужденно. «Так сказать!» «Если это животное играет какую-нибудь роль, — сказал Стоун, — но, на мой взгляд, не играет никакой. Откуда вы это знаете? Этот червь не представляет собой ничего нового. Их везде полно, но не таких. Отчего же? Потому что он прогрызает гидрат?» Он агрессивно сверкнул на Йоханссона глазами. «Да!» Но ваши коллеги из Скилли сказали, что в этом нет никаких оснований для тревоги. Правильно? Они сказали не так. Они сказали, что черви не могут дестабилизировать лед. Черви его пожирают, но они не могут его дестабилизировать. Скауген откашлялся. Это прозвучало как извержение вулкана. Я думаю, мы пригласили сюда доктора Йоханссона для того, чтобы выслушать его оценку, сказал он, бросив взгляд в сторону Стоуна а не для того, чтобы сообщить ему, что думаем сами. Стоун закусил губу и уставился в столешницу. — Если я правильно поняла Сигура, появились какие-то новые результаты, — сказала Лунд, и ободряюще всем улыбнулась. Йохансом кивнул. — Я могу коротко обрисовать положение. — Проклятые червяки! — проворчал Стоун. — Вполне возможно. Геомар высадил на лед еще шестерых, и все они немедленно забурились внутрь. — Еще двух? Они посадили на Ил в котором не было гидрата, и они не проявили никакой активности. Пару высадили на яил, под которым был газовый пузырь. Они не забурились, но вели себя беспокойно. И что стало с теми, которые грызлись в лед? Сдохли. И как глубоко они зарылись? Все, кроме одного, прорылись до газового пузыря. Йохансон посмотрел на Стоуна, на который слушал, нахмурив брови. Но это лишь приблизительно дает возможность проводить аналогии с их поведением на воле. На материковом склоне слой гидрата поверх газовых пузырей имеет толщину в сотни метров, а слой в симуляторе всего 2 метра. Борман считает, что едва ли червь зароется на глубину больше 3-4 метров, но в условиях симулятора этого не выяснить. — А почему, собственно, черви подыхают? — спросил Хвистендаль. — Им нужен кислород, а его в тесном отверстии мало. — Но зарываются же другие черви в дно... Ставил Скауген и добавил с улыбкой. «Видите, мы подготовились к разговору, чтобы не сидеть перед вами полными идиотами». Йохансен ответно улыбнулся. Скауген становился ему все симпатичнее. «Осадочный слой рыхлый», — объяснил он. «В нем достаточно кислорода. Гидрат же, как бетон. Рано или поздно задохнешься. Понятно. А известны ли вам какие-то другие животные, которые вели бы себя подобным образом? Кандидаты на самоубийство? Разве это самоубийство?» Йоханссон пожал плечами. «Самоубийство предполагает намерение. У червей намерения не предусмотрены. Их поведение обусловлено». «А вообще есть животные, кончающие жизнь самоубийством?» «Конечно есть», — сказал Стоун. «Те же лемминги бросаются в море». «Не бросаются», — сказала Лунд. «Еще как бросаются». Лунд тронула его за локоть. «Ты путаешь, Клиффорд». Долгое время считалось, что лемминги совершают коллективное самоубийство, поскольку это эффектно звучало, но потом присмотрелись и обнаружили, что они просто дуреют. Дуреют? Стоун посмотрел на Йохансена. Доктор Йохансон, как вам нравится это глубоко научное объяснение, что животные дуреют? Они дуреют, невозмутимо продолжала Лунд, как и люди, когда выступают большой группой. Передние Леминги видят, что перед ними обрыв, но сзади на них напирают, как на поп-концерте, и они сталкивают друг друга в море, пока не дойдет до последнего. Хвистендель сказал. «Все же есть животные, которые приносят себя в жертву». «Да, но это всегда имеет смысл», — ответил Йохансен. «Пчелы?»